Глава 4. Я быстро выбросила дракона из головы. Были у меня дела и поважнее. Например, найти работу. Ни одного толкового объявления я так и не обнаружила, и совсем было загрустила. Но потом взяла себя в руки. «Эй, не раскисать! Это всего-то одна газета. Завтра куплю еще несколько. Где-нибудь что-нибудь да найдётся». За окном уже стемнело, зал таверны быстро заполнялся посетителями. Отовсюду неслось «Наливай, не жалей, да пожрать принеси!» Еще немного, и горячительные напитки сделают свое дело. Гуляки почувствуют себя достаточно неотразимыми, чтобы пофлиртовать с одинокой девицей. Видно же, скучают без мужского общества. Общение с местными завсегдатаями в мои планы не входило, так что я допила остывший чай и поднялась к себе. Комната встретилась зябкой сыростью, особенно хорошо ощутимой после натопленного зала трактира. Но я не позволила себе окончательно раскиснуть, хоть все к тому и шло. Умылась ледяной водой, достала из сумки теплую ночную сорочку, а заодно и шаль. Быстро переоделась, обмоталась поверх шаль еще и одеялом, сжалась в комочек, чтобы быстрее согреться. Кажется, среди вещей должны быть еще и шерстяные носочки. Я поискала их в сумке и нашла. Видимо, в спешке оставила в ящике. Зато под руку попалась злосчастная статуэтка. Я бодро извлекла ее и поставила на столик. «А что, какое-никакое, а украшение?» «Уют, можно сказать». Я твердо решила не поддаваться унынию. Мысленно пожелав себе спокойной ночи, я забралась в постель и совсем было собралась спать, когда заметила что-то странное. В полутьме дракон мерцал и переливался. Ой, мамочки! Моё бедное сердце ухнуло куда-то вниз, да так и осталось там, в пятках. Или в пятки уходит душа. Впрочем, какая разница, важно лишь то, что я влипла». Дракон издевательски улыбался и бессовестно сиял. «Что ж, теперь, по крайней мере, понятно, почему старый барон так хотел заполучить страшненький лот. Неважно, как безвкусно выглядит эта вещица, главное, она магическая, а значит, действительно стоит своих денег». Да и вообще, стоит любых денег, в чем бы ни заключалась ее магия. Волшебные артефакты — большая редкость. «Боги, что же я натворила?» «Я-то думала, что прихватила дешевую безделушку, а получается, украла дорогую вещь. И что теперь делать?» Ответ был очевиден — вернуть владелице и как можно быстрее. Но как раз этого совсем не хотелось. И не потому, что страшненький дракон теперь мне так нравился, что расстаться с ним было невозможно. Вовсе нет. Но стоило представить, как я прихожу в дом Аргольдов, пытаюсь объяснить Агнессе, что случилось, а потом выслушиваю ее вопли. Ни за что. К тому же у вредной тетки хватит ума обвинить меня в краже, позвать полицию. Нет-нет-нет, только не это. Может быть, отправить статуэтку по почте? Только вот почтовые услуги нынче недёшевы. Отправить посылку, да еще со специальной упаковкой для хрупких вещей, мне сейчас не по карману. У меня и на жильё-то денег нет. И как выкручиваться? — Я решила, что подумаю об этом завтра и снова попыталась уснуть. Только где там? Дракон продолжал сиять так загадочно и притягательно, взгляда не отвести. Сейчас он даже не казался уродливым, наоборот, выглядел весьма притягательно. Я осторожно потянулась к нему рукой, коснулась кончиком пальца. Горячий! Я с опаской одернула руку. «Надо бы эту штуку чем-нибудь накрыть, набросить сверху покрывало, чтобы не видеть этого магнетического сияния. А еще лучше спрятать назад в сумку». Идея была очень разумная, но, вопреки здравому смыслу, пальцы будто сами собой потянулись к статуэтке, а через мгновение я уже крепко сжимала ее в руках. Жар, исходивший от этой вещицы, пришёлся очень кстати в сырой и зябкой комнате. «Вот сейчас немного согреюсь и сразу же положу ее в сумку. Еще минуточку, и все честное слово». Кого я обманываю? Выпускать эту вещицу из рук совершенно не хотелось, а хотелось совсем наоборот — держать покрепче. И дело было не только в тепле, которым она щедро делилась, — но и в каком-то совершенно необъяснимом притяжении. Интересно, все магические артефакты обладают таким свойством? Я еще раз покрутила статуэтку в руках, ласково погладила, и тут... Комната стремительно наполнилась ветром, сильным и горячим, Он разметал шторы, волной прошелся по мне, а потом закрутился сияющей воронкой, рассыпался яркими золотыми искрами, почти ослепив. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, вскрикнула от неожиданности. В центре комнаты стоял мужчина. И не какой-нибудь там незнакомец, а тот самый, что приставал ко мне в обеденной зале таверны. Дракон! Он медленно обвел взглядом мою комнатушку, затем меня и тяжело вздохнул. «Значит, вы все знали», — сказал он раздраженно и без особой вежливости. «Зачем же ждали так долго?» И замолчал, выжидательно глядя на меня, словно это я должна была ему что-то объяснять. Я в ответ только ошеломленно моргала, чувствуя, как медленно, но верно теряю связь с реальностью. «Что знала? Чего ждала?» — испуганно спросила я. А потом, сообразив, воскликнула. «И вообще, что вы делаете в моей комнате?»